Глава 10. Стефан видел, как отряд Вулфилы выстроился на опушке леса. Варваров осталось всего полдюжины. Он подошёл к ним, изо всех сил стараясь выглядеть как можно более естественно. "А где остальные?" спросил он. "Мы разделились на группы, и часть отправилась на поиски. Уверен, мы найдём их где-то тут, в окрестностях. Они не могли уйти далеко со стариком и мальчишкой". Да, но погода меняется к худшему, и это вряд ли поможет в поисках, заметил Стефан. И действительно, широкий фронт тёмных облаков надвигался со стороны моря. Начался дождь пополам со снежной крупой. Огонь уже сожрал лесню и солому, и газ, оставив после себя огромное чёрное пространство, над которым ещё поднимались клубы дыма. Брёвна, отпущенные на свободу, раскатились по всему склону. а некоторые даже добрались до реки и бухнулись в нее. У Стефана от холода стучали зубы, он весь дрожал, как лис на ветру, но тем не менее нашел в себе силы заговорить. А до Акру это не понравится, и посланникам Зинона тоже. Мне бы не хотелось оказаться на твоем месте, когда ты будешь обо всем этом докладывать, и не рассчитывай, что я стану прикрывать твою неудачу и рисковать собственным положением. Ты снова упустил старика и мальчишку, позволил им сбежать прямо из-под твоего носа. У тебя было семьдесят человек, в это просто невозможно поверить. Кое-кому может прийти в голову, что ты позволил себя подкупить. Заткнись, прорывел Вульфила. Если бы ты дал мне знать раньше, я бы схватил их всех. Ты прекрасно знаешь, что это было невозможно. Люди Антемия в Неаполе так хорошо организовали побег, что я и сам потерял след. И что я мог сказать тебе? Единственное известное мне место встречи здесь, где им предстояло ждать корабля. Больше я ничего не мог тебе сообщить. Я не знаю, на чьей стороне ты стоишь на самом деле. Но тебе следует быть поосторожнее. Если я узнаю, что ты меня надул, ты пожалеешь о том, что вообще родился на свет. Стефан настолько устал, что ему уже было плевать. и на подозрение, и на обвинение. "Дай мне лучше что-нибудь, чтобы накрыться", сказал он. "Ты что не видишь, что я замёрз до полусмерти?" Вольфилло окинул Стефана взглядом с головы до ног и презрительно фыркнул. Потом всё же достал из своей сиделиной сумки попану и швырнул на землю. Стефан поднял её и закутался с головой. "Ну и что ты предполагаешь делать теперь?" спросил он Вольфилло, когда почувствовал наконец, что может нормально дышать. "Ловите их!" любой ценой куда бы они ни направились да но кто знает сколько времени тебе на это понадобится если ты не сумел схватить их когда они были под рукой почему ты думаешь что тебе это удастся теперь время на их стороне а слуги пока что начнут просачиваться с капри вот тогда-то у тебя и начнутся настоящие трудности что ты хочешь этим сказать резко бросил вульфила решительно спрыгивая из седла на землю Стефан слегка повернул голову. Да, шея уже отогрелась и двигалась более или менее нормально. Всё очень просто. Если по стране разлетится весь о побеге императора, кому-нибудь может прийти в голову воспользоваться этим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вульфилов вздрогнул. Адакар очень-очень хотел, чтобы мальчик провёл всю свою жизнь на том острове, продолжил Стефан. Его не следует разочаровывать. Никто не должен знать, что мальчишка исчез. Ну и как я могу это сделать? Пошли на Капри какого-нибудь очень надёжного человека. Пусть Ромула Августа заменит двойником, каким-нибудь мальчиком такого же возраста, в такой же одежде. И сделай так, чтобы никто не видел его вблизи. По крайней мере, в ближайшие месяцы, пока ты не сменишь там весь персонал. включая и его личных телохранителей. И тогда для властей, да и для простых людей, живущих вокруг, всё будет выглядеть так, словно мальчик никогда не покидал виллу. Они будут думать, что он так и живёт на острове. Я хорошо всё объяснил, Ульфила кивнул. А потом ты доложишь обо всём Адакру, закончил Стефан. И только лично Ульфил снова кивнул, стараясь сдержать ярость. Ему была отвратительна подобная интрига. Однако он прекрасно понимал, что подразумевала это сопливая и дрожащая пародия на человека, завернутая в конскую попону, и что положение Стефана куда более надежно и устойчиво, нежели его собственное. Он знаком показал Стефану, чтобы тот следовал за ним, и они отправились к старому зданию, которое, благодаря своему положению, оказалось не затронуто огнем. Там они стали ожидать возвращения малых отрядов, отправленных на поиски. Стефан, припомнив один эпизод, поманил Вулфилло, чтобы тот придвинулся поближе. "У Антемия есть свои шпионы на Капри", заговорил он. "И даже на тех кораблях, что были отправлены в погоню за беглецами, и один из них рассказал мне странную историю". Вулфилло оглянул на Стефана с нескрываемым подозрением, похоже на то, что у одного из похитителей имеется некое смертоносное оружие. «Меч, какого никто никогда не видывал, невероятной крепости и силы. Ты, случайно, сам не видел чего-то такого?» Вульфилла смущенно отвел глаза и ответил, не слишком скрывая того, что он лжет. «Не понимаю, о чем это ты говоришь. Странно. Мне бы хотелось думать, что ты лично участвовал в схватке, пытаясь остановить ту жалкую кучку похитителей Императора. Но при чем тут это?» Люди могут болтать всякое. Я ничего такого не знаю. Когда ты сражаешься, ты смотришь в глаза противнику, тут уж не до того, чтобы рассматривать его в меч. Но ты мне напомнил о том, что я всегда просил тебя сообщать мне как можно больше, а ты ни словом не обмолвился о шпионах. Нас, кстати, у кого якобы имеется такой меч? А, у того легионера. Но мне удалось узнать о нём совсем немного. «Он из того отряда, который Мледон разбил под Детроной, и его имя Аврелий». «Аврелий? Ты сказал Аврелий?» «Да, а что?» Вульфилон надолго погрузился в молчание, о чем-то размышляя, потом наконец сказал. «Я уверен, я его где-то видел прежде. Очень давно. Я помню его лицо. Ну ладно, теперь это уже не имеет значения». Тот человек сгинул в море в ту самую ночь, его давно уже съели рыбы. Но на твоём месте я бы не был так в этом уверен. Мои собственные шпионы говорили мне, что он, похоже, остался в живых и меч по-прежнему при нём. Первая группа людей в Ульфилы явилась довольно скоро. Варвары были измучены, их кони все в мыле. По выражению лиц солдат не трудно было понять, что их поиски успехом не увенчались. Вольфил набросился на них вне себя от ярости. Только не говорите мне, что вы их не нашли. Толпа людей вместе с лашадми не могла просто раствориться в воздухе, чтобы вам пропасть. Мы везде искали, возразил один из варваров. Должно быть, им тут известно какое-то тайное местечко. Они ведь всегда жили в этих краях, они тут всё знают лучше, чем мы. А может, вы их спрятал кто-то из местных? Обыскать все дома, заставить крестьян говорить. «Вы знаете, как это делается, не правда ли?» «Мы уже это сделали, но большинство вообще нас не понимает». «Они нас просто дурачат!» — взорвел Вольфила. Стефан наблюдал за варваром с абсолютно бесстрастным видом, но в глубине души злорадствовал, видя, как эту здоровенную волосатую тварь охватывает глубокая паника. К полудню вернулись уже все отряды. «Может, повезет тем, кто отправился дальше на север?» — сказал один из садников. Мы договорились встретиться в Пизаруме. Тот, кто прибудет туда первым, должен подождать остальных. А ты, что прикажешь, продолжишь охоту. Коротко кивнул Вулфила. Немеленно. Стефан решил, что и ему тоже пора отправляться в Восяси. Встретимся в Равене, насколько я понимаю, сказал он Вулфиле. Я здесь ещё немного подожду, за мной должна прийти лодка. Потом он снова дал Вульфили знак приблизиться.